Киев, Украина, 5 августа 2012 г о Киев после революции, как подумал Роман, выглядел словно Киев после революции. Воздух был заполнен запахом г а р и над домами п а р и л и не желая растворяться клубы черного и сизого дыма. Кое-где ревели пожары. В основном ж г л и дома бывших членов правительства, олигархов и крупных бизнесменов. Завывали сирены. На улицах полным-полно было разбитых милицейских бобиков, на боку лежали микроавтобусы Амона. На перекрестках прочно обосновались бронетранспортеры и ярко раскрашенные синим и желтым цветами танки и армейские джипы. Витрин во многих магазинах не хватало. Недавно здесь бесчинствовали мародеры. Фасады домов покрывала копать, в а с ф а л ь т и к о е где зияли воронки. Несмотря на разрушения. Народ в Киеве был счастлив и как никогда говорлив, болтали без умолку, размахивали кулаками и помятыми газетами, везде трепетали на задымленном ветру сине-желтые флаги с золотыми трезубами, трезубцами символами Украины. Ты же меня спас, миленький мой, Людмила крепко взяла в е т р о в а под локоть, п р и ж а л а с ь шепча горячие слова: как же я тебя люблю, радость моя. Роман молчал и в ответ не предвинулся. Его мучили воспоминания. Уже дважды любимая девушка наставляла на него пистолет, причем во второй раз едва не убила. Даже самый смелый человек вряд ли сумеет забыть о таком неприятном и пугающем случае за короткое время. Я ведь не понимала, что делаю. Это было не я, а они, твари проклятые. Ватурина всхлипнула, но плакать не стала. Вокруг было множество людей. Понимаешь, пробормотал Роман как можно мягче. Мне необходимо немного собраться с мыслями. Не каждый день в тебя стреляет сам родной человек. Ну, прости меня, взмолилась Людмила. Ой, она захрипела и внезапно присела, схватившись за живот. Что с тобой? воскликнул Ветров, не зная, что делать. т о ш н и точень, со сто н о м сказала девушка. И запах этот тухлый просто с ума меня сводит. Давай выйдем на открытый воздух немедленно, а то меня вырвет прямо на рельсы. Погоди совсем немного, засуетился Роман. Он знал, что Людмила беременна, однако не спешил ей об этом говорить. Дама в интересном положении, весьма капризная. Им ничего не стоит запаниковать или устроить скандал во время сражения с врагами человечества. Станет немного светлее, тогда и можно раскрывать секрет. Ветров подбежал к краю платформы, взглянул в туннель, затем на часы. четырнадцать двадцать семь. Обед. Туча народа. Неизвестно, когда приедет следующий поезд. Еще немножечко. Страшас ь необычайно нежного своего голоса попросил Роман. Капельку совсем. Они стояли на станции привокзальная. Выше по эскалатору располагался центральный киевский вокзал. Сквозь толщу земли и шум толпы пробивались вибрации гудка локомотива. тысячи потных возбужденных людей сновали под сводами метро, смеялись, матерились и сплетничали. Невдалеке о г р о м н а я т о л с т а я б а б и щ а не по сезону о д е т а я в советский ватник, по т е я в ы к р и к и в а л а п о с л е д н и е новости! Стало известно, что самолет президента упал прямо в осенизационный силос. Есть данные, что министры утонули в удобрениях. Что это? Месть народа или кара Божья? Покупаем чистую правду!» Всего по д в гривны за выпуск. Цветная программа телепередач, интернет-каналов прилагается. Последние новости: новый министр обороны застрелен своим заместителем, заместителя везут к месту казни. Покупаем чистую правду, чистая правда и ни грамма в ы м ы с л о в Следом за леденым подземным ветром платформе вынесло поезд метро с грязными о б о д р а н н ы м и вагонами. Роман подтолкнул Людмилу, потащил за собой старика. Кое-как втиснулся между небритым типом в замызганной майке с надписью "Моя Украина" и широкоплечим, нахмуренным мужиком в кепке "Ната Геть". Вагон е безбожно с м е р д и л о потом и перегаром, из в е ч н ы м и спутниками любой революции. Также ощущался я д р е н ы й привку с оружейного дыма. Некоторые пассажиры были вооружены. Под бормотание на чистейшем украинском языке из динамиков полилась рекламная песенка: Моя ненька Украина важно зарабляя, та надиточек маленький к р о ш и в ы с т о ч а я н е ш к а д у т е украинцы на дитя кахани, си к у п у т е рідну маму нашу вітчизняну, рідна мама то н а й к р а щ и підгуски в країні, я к о т я г н е ш подаруєш щастя м и р дитині. т ы гляди, а у нас в метро по в н у т р е н н е й с в я з и рекламу не п у с к а ю т удивился дедушка Сахан. Сразу видно, что здесь Европа. Наверное, скоро и до нас дойдет буржуйская и г а Роман разговор не поддержал, обнимал Людмилу. Девушку с т о ш н и л а у самой станции Левобережная, прямо на футболку толстому мужику. Тот з а м а т е р и л с я и извинения не принял, вышел на станции, раздеваясь на ходу и отряхиваясь. Да, Европа, утвердился во мнении старик. Дела тут европейские, а народ такой же невоспитанное быдло в большинстве своем, как и в России, никакой деликатности. Они спустились к небольшому базарчику перед дорогой к дому дочери полковника Рлова, посетили пицерию, ц где Роман взял для Люды стакан минеральной воды. Когда проходили мимо продуктовых лотков, Людмила вдруг пожелала скушать меду, купили баночку, которую Батурин тут же опустошила. Не прошли трех шагов, как б е р е м е н н а с тут же пожелала сиспробовать копченой рыбы, съела целую рыбину, даже голову обгладала. На очереди оказались два стаканчика мороженого, сливовое варенье, парочка пампушек с маком и капустой, затем к в а ш е н о гурец, булочка с изюмом и слегка выдохшиеся тарталетки с паштетом и яйцами. Дед все посмеивался, глядя, как Людмила уминает за о б е щ е к и но даже он вытаращил глаза, когда девушка пожелала ответать рубленой колбасы и съела целую палку. Ты это посоветовал он сильно не разгоняйся, а то мы такими темпами все деньги истратим. Все кончилось благополучно: тремя стаканами украинского узвара и сушеных груш и бутербродом с красной икрой. б а т у р и н а сыто похлопала себя, по заметно вздувшемуся животику. И после батончика Сникерс Супер выразила желание отправиться к дочери Орлова. Не знаю, что на меня нашло, но я бы слона сейчас п е ч е н о г о съела, сообщила она. Слона не нашли. о г р а н и ч и л и с ь чебуреком и полулитровым пакетиком вишневого сока. На повороте с главной дороги к спальному району, расположившемуся на берегу узкого канала Днепра между двумя мостами, внезапно завибрировал мобильный. Роман был немного удивлен, поскольку приобрел сим-карту всего полчаса назад. Номер не мог знать никто. С опаской прищурившись, Ветров нажал на кнопку прием. Не ответил, слушаясь. Здравствуйте, сказал молодой хрипловатый т е н о р о к Вы меня не знаете, и я не имею понятия, как вас зовут. Но мне кажется, у нас с вами общие интересы. Алло, вы там? Продолжайте, буркнул Роман. Ломая голову и не имея понятия, кто же звонит, меня зовут Валентин Лихутов. Представил с я абонент. Вы наверняка слышали обо мне, если когда-нибудь общались с профессором Аркудовым. Не знаю такого. Наверное, вы ошиблись номером. Жаль, проскрипела трубка. Номером я вряд ли ошибся. Отследил вас по GPS спутнику. Это ведь по вам в белорусском лесу шмальнули ракетой. Скажите. Термины отцы или правители вам о чем-то говорят? Роман напрягся, подал знак старику, и тот молниеносно схватился за целлофановый пакет, в котором был упакован АДС. Допустим, говорят, я так и думал, воскликнул с о б е с е д н и к Все-таки мои возможности теперь действительно безграничные. Я сумел обнаружить вас за тысячи километров. Представляете? А не представляю. Грубо оборвал его Ветров. Чего вы хотите? О, обрадовался Валентин Лихутов. Я хочу с вами встретиться и получить от вас помощь в борьбе с паразитителями нашего народа. Это с которыми? С отцами, конечно. Быстро заговорил телефон. Знаете ли, отцы невероятное зло. Они паразитируют на нас обычных людях, пьют нашу жизнь, пожирают энергию. Также они воюют с правителями. Но это, впрочем, не должно нас сейчас интересовать. Короче, их необходимо незамедлительно уничтожить, чтобы человек впервые за долгую историю стал по-настоящему свободным. Вы согласны, желаете помочь? И как вы хотите с ними бороться? Осторожно спросил Роман. Пристрелить их всех к ёбаной матери, выдохнула трубка. Поубивать всех вместе, а потом каждого отдельно взятому отцу подарить маслину в лоб. Короче. Где вы предлагаете встретиться? Как где? удивился Валентин Лихутов. Стойте на месте, никуда не уходите. Я прям сейчас подойду, Точнякова. Ветров указал подбородком по направлению к дому госпожи Орловой. Бумажка в его руке сообщила точный адрес. Маленькое войско спешно двинулось вперед. Стойте, крикнул телефон. Да не бегите же, я тут один, с телохранителем, правда. Короче, не буду же я вас догонять. Роман повернулся и увидел, что из громадного черного ленкрузера выбирается щуплый паренек. Шофёрского места поднялся небритый детина криминальной наружности. Парочка подошла к в е т р о в у Парень тотчас ухватился за руку Романа и энергично её потряс. Ух, какая у вас тяжёлая ручища, пискнул он. Наверное, служили.